Глава 38. Семья в крайне стесненных обстоятельствах. Предположим, что маленький Джордж Осборн от Найтсбриджа проехал до Фуллема. Остановимся же и мы в этом пригороде и посмотрим, как поживают наши друзья, которых мы там оставили. Как чувствует себя миссис Эмилия, после Ватерловской катастрофы. Жива ли она? Здорова ли? Что стало с майором Добином, чей кеп постоянно маячил около ее дома? Есть ли какие-нибудь известия о коллекторе Богли у Аллаха? Относительно последнего нам известно следующее. Наш достойный друг, толстяк Джозеф Седли, Вскоре, после счастливого своего спасения, возвратился в Индию. Кончился ли срок его отпуска, или же он опасался встречи со свидетелями своего бегства из Брюсселя. Но так или иначе он вернулся к своим обязанностям в Бенгалии. Очень скоро после водворения Наполеона на острове Святой Елены, где нашему коллектору даже довелось увидеть бывшего императора. Если бы вы послушали, что говорил мистер Седли на корабле, вы решили бы, что это не первая его встреча с корсиканцем, и что сей штатский основательно посчитался с французским полководцем на плато Сен-Жан. Он рассказывал тысячу анекдотов о знаменитых баталиях. Он знал, расположение каждого полка и понесенные им потери. Он не отрицал, что сам причастен к этим победам, что был вместе с армией и доставлял депеши герцогу Веллингтону. Он судил обо всем, что герцог делал или говорил в любой момент исторической битвы с таким знанием всех поступков и чувств его милости, что всякому становилось ясно. Этот человек делил лавры победителя и не разлучался с ним в течение всего того дня, хотя имя его, как лица невоенного, и не упоминалось в опубликованных документах. Вполне возможно, что со временем Джосс и сам этому поверил. Во всяком случае, в течение некоторого времени он гремел на всю Калькутту и даже получил прозвище Седли Ватерлосского, каково и оставалось за ним во все время его пребывания в Бенгалии. Векселя, которые Джосс выдал при покупке злополучных лошадей, были беспрекословно оплачены им и его агентами. Он никому и словом не заикнулся об этой сделке. И никто не знал достоверно, что случилось с его лошадьми и как он отделался от них. И от Исидора, своего слуги-бельгийца. Последнего видели осенью 1815 года в Валенсиене, где он продавал серую в яблоках лошадь, очень похожую на ту, на которой ускакал Джоз. Лондонским агентом Джоза было дано распоряжение выплачивать ежегодно 120 фунтов его родителям в фулиме. Это была главная поддержка для старой Читы, потому что спекуляции, предпринятые мистером Сэдли после его банкротства, никоим образом не могли восстановить его разрушенное благосостояние. Он пытался торговать вином, углем, был агентом по распространению лотерейных билетов и так далее, и так далее. Взявшись за что-нибудь новое, он немедленно рассылал проспекты друзьям, заказывал новую медную дощечку на дверь и, важно, заявлял, что он еще поправит свои дела. Но фортуна окончательно отвернулась от слабого, разбитого старика. Один за другим друзья покидали его. Им надоело покупать у него дорогой уголь и плохое вино. И когда он с утра тащился в сити, только жена его еще воображала, что он вершит там какие-то дела. К концу дня старик тихонько брел обратно и вечера проводил, в трактире, в маленьком местном клубе, где разглагольствовал о государственных финансах. Стоило послушать, с каким знанием дела он толковал про миллионы, про лаж и дисконт, и про то, что делают Ротшильд и братья Беринги. Он с такой легкостью бросался огромными цифрами, что завсегдатые клуба. Аптекарь-гробовщик, подрядчик плотничных и строительных работ, псаломщик, который заглядывал сюда украдкой, и наш старый знакомый, мистер Клен, проникались к нему уважением. «Я знавал лучшие дни, сэр!» Не упускал он случая сказать каждому посетителю. «Мой сын!» Сейчас занимает высокий служебный пост в Ремгандже, в Бенгальском округе, и получает 4000 тысячи рупий в месяц. Моя дочь могла бы стать полковницей хоть сию минуту, если бы только захотела. Я могу завтра же выдать вексель на моего сына на две тысячи фунтов.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 куда ее выбросила фортуна. И, как видите, песня старой четы была спета. Я не думаю, чтобы они были несчастны. Может быть, они были даже несколько более горды в своем падении, чем во времена процветания. Миссис Седли всегда оставалась важной особой,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 А главное, обнаружил пагубную склонность закармливать Джорджи яблоками и имбирными пряниками, явно во вред его здоровью. Так что Эмилия даже объявила, что не будет отпускать Джорджи с дедушкой, если тот не пообещает ей не давать ребенку ни пирожных, ни леденцов, ни вообще каких-либо лакомств, приобретенных сладков. Что касается миссис Сэдли что между ней и дочерью установилась из-за мальчика некоторая холодность и тщательно скрываемая ревность. Однажды вечером, когда Джорджи был еще младенцем, Эмилия, сидевшая с работой в их маленькой гостиной и не заметившая, что старая леди вышла из комнаты, внезапно услышала крик ребенка, который до того спокойно спал. Бросившись в спальню, она увидела, что миссис Сэдли с помощью чайной ложки тайком вливает в рот ребенку эликсир Даффи. При виде такого посягательства на ее материнские права Эмилия, добрейшая и кратчайшая из смертных, вся затрепетала от гнева щёки ее, обычно бледные, вспыхнули и стали такими же красными, какими они были у нее в двенадцать лет. Она вырвала ребенка из рук матери и схватила со стола склянку, чем немало разгневала старую леди, которая с изумлением смотрела на нее, держа в руке злополучную чайную ложку. «Я не хочу, чтобы малютку отравляли, маменька!» Закричала со сверкающими глазами Эми и швырнула склянку в камин, а потом обхватила ребёнка обеими руками и принялась укачивать его. «Отравляли, Эмилия?» — сказала старая леди. «И ты смеешь это говорить мне?» ребенок не будет принимать никаких лекарств кроме тех которые присылает для него мистер песлер он уверял меня что эликсир дафи это отрава ах вот как значит ты считаешь меня убийцей отвечала миссис эдли такто ты разговариваешь с матерью Судьба достаточно насмеялась надо мною. Я низко пала в жизни. Когда-то я держала карету, а теперь хожу пешком. Но я до сих пор не знала, что я убийца. Спасибо тебе за такую новость. — Маменька! — воскликнула бедная Эмилия. Уже готовая расплакаться. Не сердитесь. У меня в мыслях не было, Что вы желаете вреда ребенку. Я только сказала... Ну да, милочка. Ты только сказала, что я убийца. Но в таком случае Пусть меня лучше отправят в тюрьму. Хотя не отравила же я «Тебя, когда ты была малюткой, а дала тебе самое лучшее воспитание и самых дорогих учителей, каких только можно достать за деньги. Я пятерых выкормила, хотя троих и схоронила. И самая моя ненаглядная доченька, из-за которой я ночей не досыпала, когда у нее резались зубки, и во время крупа, и кори, и коклюша, и для которой нанимала француженок. Поди, сосчитай, сколько это стоило. А потом еще и в пансион ее послала для усовершенствования. Ведь сама-то я ничего такого не видала, когда была девочкой. А почитала же отца с матерью чтобы Бог продлил дни мои на земле и чтобы, по крайней мере, приносить пользу, а не дуться целыми днями в своей комнате да разыгрывать из себя важную леди. И вот эта дочь говорит мне, что я убийца. Миссис Осборн, продолжала она, желаю вам, чтобы вы Не пригрели змею на своей груди. Вот о чем будут мои молитвы. «Маменька! Маменька!» Кричала ошеломленная Эмилия, и ребенок у нее на руках вторил ей отчаянным плачем. «Убийца! Надо же такое сказать!» стань на колени, Эмилия!» «И моли Бога, чтобы он очистил твое злое, неблагодарное сердце. И да простит он тебя, как я прощаю». С этими словами миссис Седли выбежала из комнаты, еще раз проговорив сквозь зубы. «Отрава!» И тем, закончив свое материнское благословение,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 «Очень возможно, что Эми со своей стороны тоже ревновала ребенка. Да и какая мать не ревнует к тем, кто нянчится с ее детьми и может занять первое место в сердце ее сыночка?» «Достоверно только то, что когда кто-нибудь возился с малюткой, она начинала беспокоиться и не давала ни миссис Клен, ни прислуги одевать его или ухаживать за ним»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 Быть может, доктор докторша имела серьезные основания для ревности. Почти все женщины, составлявшие кружок знакомых миссис Осборн, разделяли с нею это чувство и сердились на восхищение, с каким относились к Эмилии представители другого пола. Ибо почти все мужчины, которые знакомились с нею ближе, поклонялись ей. Хотя, без сомнения, не могли бы сказать, за что именно. Она не была ни блестящей женщиной, ни остроумной, ни слишком умной, ни исключительно красивой. Но где бы она ни появлялась, она трогала и очаровывала всех мужчин так же неизменно, как пробуждала презрение и недоверие в лицах своего пола. Я думаю, что главное ее очарование заключалось в беспомощности, в кроткой покорности и нежности. Казалось, она обращалась ко всем мужчинам, с которыми встречалась, с просьбой об участии и покровительстве. Мы уже видели, как в полковом собрании, хотя ей были известны лишь немногие товарищи Джорджа, Все юные офицеры готовы были обнажить мечи, чтобы сразиться за неё. Точно так же в маленьком домике в Фуллиме и в тесном кружке навещавших его друзей. Она всем нравилась и во всех возбуждала интерес. «Будь она самой миссис Манго из знаменитой фирмы «Манго Банан Ка» на улице Кратет Фрайерс, великолепно!» обладательницей виллы в фуляме, дававшей здесь свои летние официальные завтраки, на которые съезжались герцоги и графы. Миссис Манго, разъезжавший по приходу с гайдуками в роскошных желтых ливреях и на паре гнедых, каких не найдется и в королевских кенсингтонских конюшнях. Повторяю, будь она самою миссис Манго, или женою ее сына, леди Мэри Манго, дочерью графа Касл Моуди, которая соблаговолила выйти замуж за главу фирмы. То и тогда все соседние торговцы не могли бы оказывать ей больше почета, чем они оказывали кроткой молодой вдове. Когда она проходила мимо их дверей, или делала свои скромные покупки в их лавках. И не только сам доктор мистер Песлер, но и его молодой помощник, мистер Липтон, лечивший горничных и мелких торговцев, его всегда можно было застать читающим Таймс в докторской приемной. Открыто объявил себя рабом миссис Осборн. Этот видный из себя молодой джентльмен, Встречал в доме миссис Сэдли даже более радушный прием, чем его патрон. И если с Джорджи случалось что-нибудь, он забегал проведать мальчугана по два-три раза в день, даже и не думая о гонораре. Он извлекал из аптекарских ящиков мятные лепешки, тамаринт и другие снадобья для маленького Джорджи и составлял сиропы и микстуры – такой удивительной сладости, что ребёнку даже нравилось болеть. Они с Песлером целых две ночи просидели около мальчика в ту памятную страшную неделю, когда Джорджи заболел корью. И когда, глядя на ужас матери, можно было подумать, что ни один человек на земле никогда не болел такой болезнью. «Для кого ещё?» Стали бы они это делать? Разве просиживали они все ночи у знатных соседей, когда Ральф, Плантагенет, Гвендолина Игу, и Гуэнивер, Манго хворали той же самой детской болезнью? И разве сидели они около маленькой Мэри Клен, дочери домохозяина, которая заразилась корью от Джорджи? Надо прямо сказать, нет, не сидели. Они преспокойно спали. Во всяком случае, мысли о Мэри не тревожили их по ночам. Объявив, что корь у нее в легкой форме и пройдет без всякого лечения, и равнодушием, просто порядка ради, прислали девочке микстуру с добавлением хины, когда она уже стала поправляться. Далее. Жил напротив миссис Осборн Скромный французский шевалье, преподававший свой родной язык в соседних школах. Вечерами можно было слышать, как он разыгрывал на разбитой скрипке старинные гавоты и минуэты. Когда этот учтивый старичок, носивший пудренный парик и никогда не пропускавший воскресной службы в Хэмерсмитской монастырской часовне, словом, ни в каком отношении... Не по образу мысли, ни поведениям, ни манерами, не похожий на своих диких бородатых соплеменников, которые по сей час клянут коварный альбион и косятся на вас поверх своих сигар, проходя по Риджент-стрит. Когда старый шевалье Детало Пруш говорил о миссис Осборн, он сначала втягивал понюшку табаку, Потом грациозным движением руки Стряхивал приставшие к платью крошки, Собирал все пальцы пучком, Подносил к губам и, поцеловав, Распускал их, восклицая «О божественное создание!» Он клялся и заявлял во всеуслышание, что когда Эмилия гуляет по Бромптонским улицам, под ее ногами вырастают в изобилии цветы. Он называл маленького Джорджи Купидоном и спрашивал у него новости о его маме в Венере. Он говорил изумленной Бетти Флениган, что она одна из граций и любимая прислужница. «Царицы любви». Еще много можно было бы привести примеров так легко приобретенной и невольной популярности. Разве мистер бини кроткий и любезный младший священник местной церкви, куда ходила семья сэдли не навещал усердно вдову, не качал на коленях ее мальчика и не предлагал учить его латыни, к негодованию, старой девы своей сестры, которая вела его хозяйство. «В ней ничего нет, Билби!» — уверяла его эта леди. «Когда она приходит к нам пить чай, от нее за весь вечер слова не услышишь. Это просто слабонервная дамочка. Я уверена, что у нее нет сердца, только ее Смазливое личико и привлекает вас, мужчин. У мисс Гриц при ее пяти тысячах фунтов дохода, Да при ее надеждах на будущее, Гораздо больше характера. И она гораздо милее, на мой вкус. Будь она чуть покрасивее, Я знаю, Ты счел бы ее совершенством. Возможно, что мисс Бинни была в известной степени права. Хорошенькая личика всегда возбуждает симпатию мужчин, этих неисправимых вертопрахов. Женщина может обладать умом и целомудрием Минервы, но мы не обратим на нее внимания, если она некрасива. Каких безумств мы не совершаем ради пары блестящих глазок? Какая глупость, произнесенная алыми губками и нежным голоском, не покажется нам приятной. И вот дамы с присущим им чувством справедливости решают. Раз женщина красива, значит глупа. О, дамы, дамы... «Сколько найдется среди вас и некрасивых, и неумных?» «Все, что мы могли сообщить о жизни нашей героини, принадлежит к числу самых тривиальных событий. Ее повесть не изобилует чудесами, как без сомнения уже заметил любезный читатель. И если бы она ввела дневник, Всех происшествий за семь лет со времени рождения сына в нем мало нашлось бы событий более замечательных, чем корь, о которой мы уже говорили на предыдущих страницах. Впрочем, однажды, к великому ее изумлению, преподобный мистер Бини, только что упомянутый, попросил ее переменить фамилию Осборн на его собственную. На что она, вся вспыхнув, со слезами в голосе и на глазах, поблагодарила его за честь и выразила признательность за все его внимание и к ней, и к ее бедному мальчику, но заявила, что никогда, никогда не в состоянии будет думать, Ни о ком, ни о ком, кроме мужа, которого она потеряла. 25 апреля и 18 июня, в день свадьбы и в день смерти мужа, она совсем не выходила из своей комнаты, посвящая эти дни, не говоря уже о бесконечных часах, одиноких, ночных размышлений, когда малютка-сын спал рядом с ней в своей колыбели. Памяти ушедшего друга. Днем она была более деятельна. Учила Джорджи читать, писать и немного рисовать. Читала книги с тем, чтобы потом рассказывать оттуда малышу разные истории. По мере того, как под влиянием окружающего мира раскрывались его глаза и пробуждался ум, она учила ребенка, насколько позволяло ей ее разумение, познавать Творца Вселенной. Каждое утро и каждый вечер мать и сын В великом и трогательном единении, Которое, я думаю, умелит Всякого, кто это видел Или сам пережил. Мать и ее мальчик Молились Отцу Небесному. Мать вкладывала в молитву Всю свою кроткую душу. А ребенок лепетал за нею слова, Которые она произносила. И каждый раз они молили Бога благословить дорогого папеньку, как будто он был жив и находился тут же с ними. Много часов каждый день уходило у нее на то, чтобы умывать и одевать юного джентльмена, водить его на прогулку перед завтраком и уходом дедушки по делам ши для него самые удивительные и хитроумные костюмчики, для каковой цели бережливая вдова перекраивала и переделывала каждый пригодный лоскут из нарядов, составлявших ее гардероб во времена замужества. Ибо сама миссис Осборн, к большому огорчению ее матери, любившая наряжаться, особенно с тех пор, как они разорились, всегда носила черные платья, и соломенную шляпку с чёрной лентой. Остальное время она посвящала матери и старику-отцу. Она не поленилась научиться игре в криббедж и часто играла со старым джентльменом в те вечера, когда он не ходил в клуб. Она пела, когда ему хотелось её послушать. И это было хорошим знаком, потому что под музыку Старик неизменно впадал в сладкий сон. Она переписывала ему бесчисленные записки, планы, письма и проспекты. Большинство прежних знакомых старого джентльмена получили уведомления, написанные ее рукой, о том, что он сделался агентом компании «Черный алмаз без уголь» и готов снабжать друзей и публику самым лучшим углем по столько-то шиллингов за Челдрон. Челдрон мера для угля около 1220 килограммов. Ему оставалось только подписать замысловатым росчерком эти проспекты и дрожащим канцелярским почерком написать адрес. Одна из этих бумаг была отправлена Майору Добину через господ Кокса и Гринвуда. Но майор был в это время в Мадрасе и, следовательно, не имел особой надобности в угле. Однако он узнал руку, которую был написан проспект. «Господи Боже! Чего бы он ни отдал, чтобы держать эту ручку в своей...» пришёл и второй проспект извещавший майора, что Сэдви и К учредили в Опорто Бордо и Сен-Мари агентства, которые имеют возможность предложить друзьям и публике самый лучший и изысканный выбор портвей на Хереса и красных вин по умеренным ценам и на особо выгодных условиях. Основываясь на этом извещении, добин насел на губернатора, главнокомандующего, на судей, на полковых товарищей и всех, кого только знал из начальствующих лиц, и послал фирме Седли и Ка столько заказов на вина, что привел в полное изумление мистера Седли и мистера Клена, который составлял всю к в названном предприятии. Но за этим взрывом удачи, под влиянием которого бедный старик уже собирался строить дом в Сити, обзавестись целым полком клерков, собственной пристанью и агентами во всех уголках земного шара. Других заказов не последовало. Очевидно, старый джентльмен Утратил прежний тонкий вкус к винам. На майора Добина посыпались жалобы из всех офицерских столовых за скверные напитки, которые были выписаны по его рекомендации. В конце концов он скупил обратно огромное количество вин и продал с аукциона с огромным для себя убытком. Что касается бывшего коллектора, получившего в это время место в управлении государственными сборами в Калькутте, тот был взбешён, когда почта принесла ему пачку этих вахических проспектов с приватной припиской отца, извещавшей Джоза, что его родитель рассчитывает на него в этом предприятии и посылает ему партию отборных вин, указанных в накладной, а также выданные им от имени сына, векселя на эту сумму, на покрытие расходов. Джоз, которому кажется легче было бы стерпеть, что его отца, отца Джоза Сэдли, члена управления государственными сборами, считают Джеком Кетчем, нежели виноторговцем, выклянчивающим заказы, с возмущением отказался от векселей и написал старому джентльмену сердитое письмо, предлагая на будущее оставить его в покое. А векселя пришли обратно, и Сэдли и Ка вынуждены были оплатить их доходами от мадрасской операции, а частью – избережениями Эми. Кроме пенсии в 50 фунтов в год – У нее, по заявлению душеприказчика, ее мужа, была еще сумма в 500 фунтов, находившаяся в момент смерти Осборна на руках у агентов. Эту сумму опекун Джорджа, Добин, предлагал поместить из восьмигодовых процентов в одну индийскую контору. Мистер Седли, подозревавший майора, каких-то неблаговидных расчетах на эти деньги, был категорически против предложенного плана. Он отправился к агентам, чтобы лично протестовать против такого помещения упомянутого капитала. Там он узнал к своему изумлению, что никто им не доверял такой суммы, что все оставшиеся после покойного капитана средства не превышают 100 фунтов а названные 500 фунтов, по-видимому, составляют особую сумму, о которой известно только майору Добину. Окончательно убедившись, что дело нечисто, старик Сэдли начал преследовать майора. Как самый близкий дочери человек, он потребовал отчета относительно средств покойного капитана. Добин замялся, покраснел и стал давать невразумительные ответы. Это подтверждало подозрение старика, что он имеет дело с мошенником. Величественным тоном высказал он этому офицеру всю правду в глаза, как он выразился. То есть попросту выразил убеждение, что майор незаконно присвоил деньги его покойного зятя. Тут Добин вышел из терпения. И если бы его обвинитель не был так стар и жалок, между обоими джентльменами, сидевшими за столиком кофейни лотера где происходило их объяснение, непременно вспыхнула бы ссора. «Поднимитесь ко мне, сэр», — пробормотал майор сердцем. «Я настаиваю на том, чтобы вы поднялись ко мне». И я покажу вам, кто оказался пострадавшей стороной. Бедный Джордж или я?» И он потащил старика к себе в номер и достал из конторки счета и пачку долговых обязательств, выданных Осборном, которые надо отдать ему справедливость. Охотно выдавал такие обязательства. Джордж оплатил, свои векселя при отъезде из Англии. Но когда он пал в сражении, у него не осталось и сотни фунтов. Я и еще два товарища офицера из своих сбережений собрали небольшую сумму. А вы осмеливаетесь говорить, что мы стараемся обобрать вдову и сироту. Сэдли был очень сконфужен. И притих. Хотя в действительности Уильям Добин изрядно насочинил старому джентльмену. Это были его деньги, полностью все 500 фунтов. Он на свои средства похоронил друга и оплатил все расходы, связанные с его смертью и с переездом несчастной Эмилии.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 Он прислал ей две шали, белую для нее самой и черную с пальмовыми листьями для ее матери, а также два теплых зимних красных шарфа для старого мистера Седли и Джорджа. Шали стоили по меньшей мере по 50 геней каждая, как определила миссис Сэдли. Она надевала свою в церковь, Незнакомые дамы поздравляли ее с роскошной обновкой. Белая шаль Эми очень украшала ее скромное черное платье. «Какая жалость, что она и слышать о нем не хочет!» Сетовала миссис Эдли, обращаясь к миссис Клен и к другим своим приятельницам в Бромптоне.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 Глубиной его замечаний и наблюдений дедушка надоел всем в клубе рассказами о гениальности и учености мальчика. Бабушку мальчик принимал с добродушным безразличием. Тесный кружок его близких считал, что такого умницы еще не было на свете.